Глава двадцать пятая. Даша. Не знаю, сколько проходит времени перед тем, как в комнату снова входит владыка мира демонов. Даяна говорила, что время на Красной Земле течет иначе. Несмотря на все страхи и утверждения со стороны окружающих, я все же не считаю себя опасной для общества. А Дарт -кан? Как я могу быть с ним после того, что он сделал? К тому же... «Разве любовь может вызвать разрушение миров?» «Ты приняла решение?» Басит Ценарт, вырывая меня из раздумий. «Да», — уверенно отвечаю. «Не нужно мне никаких ритуалов. Я не хочу воспринимать мир по-другому. Мне нравится, каким я вижу его сейчас. Если мой дар опасен, и этому появятся неопривержимые доказательства», то я готова принять смерть, но жить без эмоций — выше моих сил. — Что ж, ты оказалась более смелой, чем я предполагал. Надеюсь, мне не придется пожалеть об этом. Довольно оскаливается демон, и рядом со мной вспыхивает огненный шар, стремительно увеличиваясь в размерах, и через пару секунд уже превращаясь в воронку портала. «И куда теперь?» Интересуюсь завороженной игрой языков пламени. От портала исходит сильный жар, но мне не страшно или горячо. Напротив, эта теплота притягивает меня, как мотылька свет. «Домой. Время пришло. Луна взошла над миром и окрасилась в красный цвет. А Венера требует вернуть тебя». И, надеюсь, клетка твоего ненаглядного хорошо охраняется Иначе... Кто бы знал, как я устала от всех этих пророчеств и лишенных смысла высказываний. Знаю, что веду себя крайне невоспитанно, но шагаю в портал, не дослушав речь ценарда до конца, потому что уверена, ничего нового он мне не скажет. Сейчас я просто хочу узнать всю правду. Поэтому первым делом, как только окажусь в мире людей, сразу наберу маму и прямо спрошу о Геннадии и о том, почему владыка назвал главу черного ковина моей матерью. Вопреки всем ожиданиям и догадкам, оказываюсь в незнакомом мне месте. Хотя высший демон четко сказал, что отправит меня домой. Оглядываюсь по сторонам и приоткрываю рот от изумления, увидев неподалеку огромный особняк, похожий на старинный замок из фильма ужасов про привидений. Высокие кованые ворота распахиваются, будто приглашая меня пройти через них. Но мне совершенно этого не хочется. От места, огороженного забором, ведь черной магией, и по телу бегут неприятные мурашки. Даже во владениях ценарда я не ощущала себя так неуютно, хотя ведь я ведьма. Выбор у меня невелик. Идти прочь от этого мрачного места и заблудиться в лесу, или же войти и попасть в очередную передрягу. Сделав пару шагов к черному особняку, уже отчетливо могу разглядеть очертания символа, выкованного на воротах. Владение черного ковина. Нельзя вечно бегать и прятаться. Поэтому смело направляюсь в особняк, решив посмотреть своим страхом в лицо. Все так уверены в том, что знают, кто я и для чего была рождена, но я намерена доказать обратное. Последнее время я перестала понимать, кто мне друг, а кто враг, но не утратила способность видеть во всех хорошее. Не разучилась любить. Стоит сделать парочку шагов, как ворота с грохотом закрываются, отрезав мне путь к отступлению. Навстречу выходят сестры Ковина и смотрят на меня с опаской, но молча кивают в знак приветствия. Я не обучена правилам поведения в подобных сообществах и не знаю, как тут принято общаться, но думаю, на данный момент всем плевать на мои манеры. По блеску в глазах ведьм ясно, что они с нетерпением ждут исполнения пророчества и видят во мне не девушку, а всего-навсего сосуд для возрождения гекаты. Я хочу поговорить с главой вашего Ковина. Мое имя Дарья. Белая ведьма, без присвоенного уровня магической силы. Говорю, когда мне путь преграждает высокая худощавая женщина, с ног до головы обвешанная всеразличными амулетами. — Мы знаем, кто ты, Светлая. Иди за мной. Госпожа Венера давно ждет тебя. — говорит слегка хрипловатым голосом, который никак не вяжется с ее вполне моложавой внешностью. Помещение, куда меня заводит моя провожатая, сложно назвать кабинетом или просто комнатой. Это скорее какой-то склеп или подвал, насквозь пропитанный разными неприятными запахами. Висящие на стене мертвые тушки животных вызывают во мне волну жалости и приступ тошноты. Но я беру себя в руки, убеждая в том, что это нормально для ведьм, обладающих черной магией. Не успеваю до конца прийти в себя, как натыкаюсь взглядом на стоящую возле шкафчика с магически заряженными камнями и кристаллами Алину. Девушка ехидно скалится, сложив руки на груди, и я чувствую, как сильно она меня ненавидит, как жаждет испепелить, хотя я ведь ничего плохого ей не сделала. А Вениру замечаю возле камина, из которого тонкой струйкой исходит зеленый дым. Женщина стоит ко мне спиной. И пока я не вижу ее лица, но прекрасно ощущаю, как изнывает от боли ее сердце. Это не присущий людям недуг. Это скорее рана, которую даже мне не под силу залечить. — Ну, здравствуй, дитя мое! — хрипло говорит высшая ведьма и медленно поворачивается ко мне, шурша длинным подолом черной юбки. Лицо главы Ковина исполосовано морщинами. И по внешнему виду женщина напоминает старушку лиц 70 Но я чувствую, что это лишь оболочка, которую она вынуждена носить за задорованную темными силами магию. А в Венере не больше сорока. И учитывая то, что она ведьма, внешность ее, по сути, не должна сильно отличаться от моей или даже олениной. Здравствуйте. Я пришла, чтобы узнать правду. Поэтому хотела бы поговорить наедине. Подариваю демоницу таким же неприветливым взглядом. «Выйди, не К тому же у тебя есть более важные дела, чем тешить свое любопытство!» Не сводя с меня пристального взгляда, говорит Авенира. И демоница недовольно фыркает. Девушка, важно вышагивая, приближается ко мне и обманчиво нежно проводит пальцами по моей щеке. «Сладкий цветочек!» Брезгливо произносит, отдергивая руку. «Хочу представиться еще раз. Алания — женщина Дарткана». От ее слов внутри становится неприятно и противно. «Не волнуйся, цветочек. Я не в обиде за то, что ты трахлась с моим мужчиной. Дарткан очень страстный, правда? Такой вкусный!» «Хватит трепаться!» Рявка эта венера, и демоница, щелкнув меня по носу, удаляется. А у меня такое ощущение, что мое тело с ног до головы облили грязью. — Вы расскажете мне правду? — говорю, обнимая себя за плечи. — Папа сказал, что я должна опечатать дар, но... — Это убьет тебя! — заканчивает фразу за меня женщина, и ее лицо заметно преображается. Заостренные злобой черты становятся мягче и я сквозь всю ее ненависть и неимоверную боль чувствую любовь моя магия реагирует на это начинает разгораться внутри прося дать ей волю но это впервые пугает меня почему то я не доверяю этой женщине будто в ней зло которое уже не отпустит из своих когтистых лап пойманную когда то жертву даша твой отец он По щекам видимо текут слезы, но даже им я не верю. Он погиб. Что? О ком вы говорите? Вскрикиваю и бросаюсь к женщине, хватая ее за плечи. О ком вы говорите? О Геннадии? Да, твой отец не тот, кого стоило бы оплакивать, но не стану скрывать то, что мне тоже его безумно жаль. Да бешенство спокойно говорит о Венера. Будто речь сейчас идет о смерти домашнего питомца, а не человека. Что? Что произошло? дарткан Он убил его. Этот демон жесток и ни перед чем не остановится, чтобы достичь цели. В один миг внутри меня все стихает. Будто в горящий огонь кто-то резко выплеснул ведро воды. Неизведанное раннее чувство скворчит на задворках сознания, и я слишком уязвима сейчас, чтобы противостоять ему. — И чего же он хочет? — спрашиваю, не узнавая свой голос. — Власти. Он специально завладел тобой и твоим разумом, чтобы управлять, чтобы помешать свершиться великой миссии, ради которой ты была рождена. Заговорчески шепчет Авинира, перебирая пальцами мои волосы. «За что он убил Геннадия Ивановича?» «Он хотел опечатать твою магию, а демон слишком эгоистичен, чтобы позволить своей сексуальной игрушке умереть. Истинность для подземных тварей — лишь формальность. Они не знают, что такое любовь. Не знают, что значит «отдавать». Эти твари могут только брать. Отталкиваю ведьму от себя и отворачиваюсь, не желая сейчас ощущать на своем теле чьи-либо прикосновения. Я не верю. Не могу поверить. Дочка. Вопреки моим желаниям, плечи касаются холодные пальцы Авениры. Я все тебе расскажу. Все с самого начала, и ты поймешь, что демоны — это те твари, которые недостойны находиться среди людей. Их место в аду. Тихий шепот щекочет шею, и сознание затягивает туманом. Боли нет. Мне не хочется больше бороться и сопротивляться судьбе. Моя магия тоже молчит будто ее приручили умелые руки дрессировщика.